Потом все-таки выглянули, сбились в дрожащую машинную стайку и побежали к молельне навече. Последними подтянулись хуторские и сурчанские, из двух хуторов помельче, с другой стороны вески. Женщин и детей оставили дома, приплелись только бабки, уверяющие, что им все равно скоро помирать, и они уже ничего не боятся. Точнее, любопытство сильнее страха. Молец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 в других — хищным зверям, которого только царевичу сбороть под силу. В веске не слышали войны. Но тогда и без хлопот хватало. Дома горят, скот мечется, женщины визжат, раненые стонут. Это пострашней какой-то там Такки будет. Повоет, повоет, да и умолкнет. Видать, ей для поживы трупов и беженцев хватало. Она аж Такка, как медведь нажрется и завалится в берлогу, пока не проголодается или кто-нибудь не разбудит. «Может, путника позвать?» — предложил голова, когда шум немного улегся. «Акстись, грешник!» — напустился на него молец. «Звали вы уже ведуна, и что из этого вышло?» «В конец!» — Хольгиного покровительства лишились. «Так кто ж пять лет назад было?» «Что есть годы для бессмертной богини?» «Она, видать...»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 — Не о том думаете, глупцы, — продолжал возмущаться молец. — Надо не умножать грехи, а прощения у богини просить, ибо только она нас от таки избавить и может. Умастите статую конопляным елеем, пожертвуйте на новый постамент, а то старый, еще с крыши падения треснутый. — О, — оживился дедок, — мне отец рассказывал, как они в его бытность так у отвески отваживали. Три раза она при нем вылезала. но уставились на него пять десятков глаз. Как? Да вот, как Молец сказал, жертву приносили. возлековать Молец не успел, ибо дедок нахмурился и зловеще добавил «человеческую». Заводили ее поглубже в чащу, привязывали к дереву и велели кричать погромче, чтоб чудище скорее услышало. Ох, она и старалась! вещание опешили, запереглядывались. — Что ты мелешь старый дурень? — взвился молец. — Лесной твари живых людей отдавать, лишь бы богиня на достойный алтарь не тратиться. — А мы все опробуем, — решительно остановил спор голова. — Хольгинному статую, новую подставку, атаки жертву, а вот что-нибудь да поможет. Уравнять богиню с алчным зверем попытался воспротивиться молец, но его перебил лавочник, озабоченный более насущным вопросом. А жертвовать-то кем будем? Баба Шула, на которую случайно упал его взгляд, свирепо взмахнула клюкой. — Акстись, душегуб! Да я твою мамку на руках качала! — Да, такая древность так увряд ли устроит, задумчиво подтвердил дедок.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 «Из одной кружки пьют». Цыка виновато поморщился, но промолчал. «Нет, с не так. Шалят». Вступился более честный дедок, но его тихий и смущенный голос только убедил вещан в обратном. «Вы чего? Совсем рехнулись?» Жару стало по-настоящему страшно. Он затрепыхался в паутине рук, сумел даже пнуть кого-то в пах, но тут его самого согнули тычком в подреберье.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 Уж тогда бы молец впереди всех в лес побежал. «Как так таки?» — охнула девушка. Ей объяснять ничего не понадобилось. Она прекрасно помнила дедовы байки. Даже сказку по ним сочинила. Только так-ка там была добрая и, сжалившись, отпустила жертву вместе с пришедшим ей на выручку женихом. Но...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 Пирожок был тот самый, с утиной ежатиной, и девушка зарыдала еще горше. Фесю окликнули с кухни, служанка тяжко вздохнула, пристроила пирожок на краю окошечка и ушла. Погреб быстро наполнился запахами издобы и мясной начинки. Рызка с ненавистью уставилась на пирог. Разве может она есть, когда где-то там в муках умирает ее друг?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 — Велела она Цыке. — Пусть идет Фесси, помогает. Однако оценить Рыскино на настроение Батрак не успел. Стоило ему отпереть дверь, как та врезала мужику по лбу, и девушка ураганом вырвалась на свободу. — Стой, бешеная! — крепко выругавшись, крикнул Цыка ей вслед. — Я тебя выпускать и шел. Но Рыска будто оглохла.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 «Вот дурочка!» — в отчаянии простонал жар. Жертвовать собой ради предавших его людей он считал несусветной глупостью и в то же время восхищался отвагой подруги. «Тогда и я никуда не побегу. Будем вместе так окку ждать!» Теперь растерялась рыска. «Но я же вместо тебя пришла. Зачем двоим-то погибать?» «Но ты же пришла. Вот и я тебя не брошу». «Тогда я уйду», — припугнула девушка. И за жертву снова останешься ты. Уходи. Неожиданно легко согласился Жар, и Рызка сообразила, что друг дождется, когда она выйдет на опушку, а потом преспокойно удерет. Ну уж нет, насупилась она. И снова сунула другу веревку. Привязывай. Фигу, сердито сказал Жар. Тебе надо, ты привязывайся. Можно подумать, без веревки так о нас не заметит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 Ни весь чего ожидая, было уже невыносимо. Жар тоже выломал себе палку из орешины, оглушительно треснувшей под ногой. Друзья взялись за руки и двинулись к такке в гости, осторожно прощупывая землю и все равно постоянно спотыкаясь. Первый овраг, в который они уткнулись, был наполнен туманом до краев и казался лесной дорогой. Хотя кому бы понадобилось ее здесь,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 Разработку бросили еще до войны, после урагана, запрудившего овраг сосновыми стволами. Добывали там обычный серый гранит для погребов и мостовых, а расчищать ради него огромный завал поленились. Стали ездить в белый карьер, за пять вешек отсюда. Упавшие деревья давно сгнили, и на их месте поднялся молодой, частый как забор, ельник. Корчевать его, расчищая старую дорогу, тем более никто не брался.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 Рызка тоже струхнула, закрутила головой, пытаясь понять, откуда идет звук, но вместо таки заметила брешь в кустарнике на краю. — Смотри. Рызка тронула сломанную веточку. Наверное, она отсюда вылезает. — Давай здесь ее и подождем, — боязливо предложил Жар. — Все равно нам с такой круче ни почем не спуститься. Девушка села на корточке, заглянула во враг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 Он даже конец веревки продолжал сжимать, указывая куда-то пальцем и нервно всем телом хихикая. Рыска повернулась и, наконец, увидела такку. Деревянные опоры каменоломни сгнили вместе с буреломом, и изгрызенная кирками скала казалась делом зубов огромной крысы, а штольни ее норами.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 Корова тоже выскочила из расщелины, шумно пыхтя, хлеща хвостом и взбрыкивая, словно вместо вымени, у нее между ног болталось кое-что помужественнее. Волки попятились, ворча и огрызаясь. Может, они бы и напали на людей, если б были поголодней, многочисленней и постарше. Но от осенней облавы уцелело всего шесть штук, а единственному матерому —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 отвязанной от пня веревки. рыска тщательно, в несколько оборотов и узлов, закрепила ее на коровьих ногах. «Готово!» — крикнула девушка. Веревка натянулась. рыска оббежала корову и подперла ее плечом под зад. Рыжуха жалобно замычала и нехотя поставила одну ногу на склон. «Давай, милая!» Девушка усилила нажим, вынуждая корову ступить еще раз. — запротестовала та, подозревая, что ее спутали с мухой. — Влупи ей хворостиной, — цинично посоветовал Жар сверху. — Чтоб она меня брыкнула, а ты длинную возьми. Но тут рыжуха, покорившись судьбе, редкими шажками двинулась с места. Рызка то подпихивала корову, то цеплялась за нее. Хорошо, что Жар сообразила обернуть веревку вокруг дерева, сделав из него стопор.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 Рыска смотрела жару вслед, пока он не скрылся в темноте. Потом сердито дернула корову за уздечку и пошла к воротам, не вытирая котящихся по щекам слез. Пусть их. Так рассказ будет даже достовернее.